Глава 38. А я? Я замечаю, что уже давно не имел возможности употребить в своём рассказе слово я. Попеременно я использовал то они, то мы, не возникало надобности в первом лице единственного числа. Это не случайно. В этом соль того, что произошло с нами в лагере военной подготовки. Отдельная личность каждого из нас перестала играть какую бы то ни было роль. Она оказалась выключенной. Ей объявили мат. Она, так сказать, не принималась в расчёт на этой шахматной доске. Расстановка фигур с самого начала была такой, что не оставалось места для отдельного я. Личное, своё, индивидуальное не имело значения. Оно было отставлено в сторону, отложено в долгий ящик. И наоборот. В те часы, когда можно было вспомнить о своём я, например, ночью, когда ты внезапно просыпался среди многоголосового сопения и храпа товарищей, Тебя внезапно охватывало ощущение нереальности всего, что тебя окружало, в чём ты механически принимал участие. Только эти часы оставались для того, чтобы отдать себе честный отчёт в том, что с тобой здесь происходит, и занять последнюю оборонительную позицию вокруг своего собственного я. Предположим, Всё это продлится 4, 6 или 8 недель. Мне придётся всё выдержать. А потом экзамен, а потом Париж, и всё забудется, как будто ничего и не было. Между тем, это ведь полонестное приключение, определённый жизненный опыт, кое чего я себе не позволяю категорически. Не говори таких вещей, за которые после пришлось бы стыдиться, стрелять по мишеням. Да, но не по живым мишеням. Не связывать себя никакими обязательствами, не продаваться. Что ещё? Всё прочее уже отдано и потеряно. Я ношу форму с нарукавной повязкой а на повязке свастику я вытягиваюсь по стойке смирно я умело очищу винтовку но это же не считается меня не спрашивают хочу я это делать или нет тот кто всё это делает не я это игра я играю роль не более однако господи боже ведь есть же где-то Некая инстанция, не признающая никаких отговорок и объяснений, а просто фиксирующая всё происходящее, эта инстанция не заглядывает в сердце. Она видит только на рукавную повязку со свастикой. Перед этой инстанцией моё положение куда как скверно. Бог мой! Где я ошибся? Что я должен ответить судье, если он скажет: "Ты носишь на рукавной повязке со свастикой. Ты не хочешь её носить? Тогда почему носишь? Неужели я должен был отказаться от нарукавной повязки в первый же день, когда нам их выдали? Точь-час же заявить: "Нет, вот это я носить не буду". и, бросив на землю, потоптать это ногами? Но это было бы безумием. Хуже дурацкой выходкой. Это означало бы только одно. Но я отправлюсь не в Париж, а в концлагерь. Я нарушу обещание, данное отцу, не сдам экзамен. Погибнуть ни за что. За Дон Кихотский жест, о котором, скорее всего, никто не узнает, смешно. Здесь все носят эти нарукавные повязки. И я знаю наверняка, многие, так сказать, в приватном порядке думают об этом ношении, то же, что и я. Если бы я устроил театральное представление, они просто пожали бы плечами. Лучше я сейчас поношу эту проклятую повязку, зато потом, когда освобожусь, смогу правильно использовать свою свободу. Лучше я сейчас научусь хорошо стрелять. Тогда я смогу отстреливаться, если к тому принудят обстоятельства. Но в душе всё равно раздавался упрекающий, не дающий успокоиться голос. Никакие отговорки не помогали. Ты носил на рукавную повязку. Друзья товарищей храпели, сопели, ворочались, издавали разные прочие звуки. Я один бодрствовал, да я и вообще был один. Вонь стояла изрядная. Надо бы открыть окно. Лунный свет лился через стекло. Надо бы снова заснуть. Но снова заснуть не удавалось. Сквернее некуда. Проснуться ночью в казарме. Я повернулся на другой бок. Сонное дыхание моего соседа пахло не слишком хорошо. И я лёг на спину. Другие мысли. Ночные мысли. Когда совсем недавно при тебе грозились разнести Париж в пыль, разве не прошёл через твоё сердце нож? Почему же ты промолчал? Почему же ты ничего не сказал? А что я должен был сказать? Что-нибудь вроде: "Жалко Париж". Наверное, нечто подобное я даже и сказал. Сказал. Точно не помню. В этом случае мне бы наверняка ответили: "Конечно, жалко". А дальше что? Сказать что-нибудь мягкое, обтекаемое было бы куда трусливее и лживее, чем просто промолчать. Тогда что нужно было сказать? Отвратительно, бесчеловечно. Ты сам не понимаешь, что ты несёшь. Бесполезно. Совершенно бесполезно. Они бы даже не разозлились, скорее посмотрели бы с недоумением, наверняка рассмеялись бы или пожали бы плечами. Тогда что надо было сказать, чтобы достичь хоть какого-то результата? Какие слова настолько сильны, чтобы разбить панцирь их глухоты? «И спасти мою душу?» Я изо всех сил старался найти эти слова. И не нашел. Их просто не было. Молчать было лучше всего. Или совсем недавно, когда кто-то другой, вообще говоря, довольно приятный парень, сказал, имея в виду процесс о поджоге Рейхстага, сказал обезоруживающим задушевным тоном Господи конечно я не верю что это они но какая в сущности разница в конце концов было достаточно свидетелей их изобличающих раз так далой голову с плеч одной головой меньше одной больше подумаешь на это нечего сказать На это нечем возразить. На это есть один ответ: взять топор и раскроить череп тому, кто так говорит. Да, да. Именно так. Однако я и топор, да и сказавший это, в общем-то неплохой, приятный парень. Однажды, когда мне стало дурно ночью, он поднялся, помог мне дойти до сортира. накинул мне на плечи халат. Нет. Я бы не смог раскроить ему череп, что бы он ни говорил. Да и кто знает, что он на самом деле про всё это думает в частном, так сказать, приватном порядке? Может, он просто чесал языком. Он говорит такие вот вещи, а я молча выслушиваю его. Большая ли здесь разница? Почти одно и то же. Я повернулся на другой бок. Мысли приняли другое направление. А сделать? Да. Вот тут начиналось самое важное различие. Смог бы кто-нибудь из нас? Смог бы я найти приемлемый выход, если от нас вдруг потребуют Не слов или молчания, а действий. Если сейчас разразится война, и все мы собранные здесь отправимся в окопы и должны будем воевать за Гитлера. Ну, ты что же? Бросишь ствол и перебежишь на ту сторону? Ты будешь стрелять в своего соседа? «В того, кто помогал тебе вчера чистить оружие! Ну! Ну!» Я застонал и попытался заставить себя не думать. Я понял, что со всем своим я попал в ловушку. Нельзя мне было ехать в лагерь военной подготовки. Меня поймали в сети товарищества.